Глава шестая. Ширяев о вреде пьянства. Вечер и ночь Григорий провёл в точности, как его командир, в той части, которая последовала за визитом к Поншартрену. Такой же ужин в семейном кругу и даже в той же гостинице. Разве что жена у Ширяева была одна, ещё из прежней жизни, да и сын от неё являлся младенцем. Маратик практически забыл о теплоходах и самолётах. Для него существовал лишь один мир. жестокий и привлекательный мир островов, парусов и отважных пиратов, одним из которых являлся его отец. И если уж взрослые вспоминали прошедшее как нечто совершенно нереальное, то что говорить о пятилетнем мальчугане, больше двух лет прожившем совсем в иной обстановке? Против обыкновения Вика была миролюбива. Более того, она даже не стремилась к какому-нибудь обществу. Долгое плавание на крохотном суденышке в постоянном окружении одних и тех же лиц Дол была многочисленна для такой площади, многих заставляет ценить возможность уединения. Все спутники успели несколько надоесть, новых же знакомых на долгожданном берегу Вика завести не успела, да пока и не стремилась к этому. Прежде надо хоть чуть отдохнуть, прийти в себя, осмотреться, узнать, что сейчас носят на конец. Ну, всё это потом, потом. Когда земля перестанет тихонько раскачаться под ногами, а в ушах затихнет постоянный шум моря. Вика даже не спрашивала мужа, что будет дальше. Хотя буквально перед прибытием осторожно советовала ему в дальнейшем держаться Юрия, а не командура. Мол, раз ныне так несужденно слава богу прибывать в цивилизованных краях, то требуется совсем иные качества. При приёмчисть, умение вложить добытые кровью деньги в выгодное дело, определить, что вообще в настоящее время является выгодным и перспективным. И у кого это может получиться лучше, чем у Флейшмана? Он их в прежние годы сколотил гораздо большее состояние, чем Григорий Максвелл даже вообразить. А команду умеет только воевать. Но кто воюет в Европе и можно ли разбогатеть на этом? Воевали практически все. С богатством дело обстояло гораздо сложнее. Да и Ширяева самому не хотелось сражаться непонятно за кого и для чего. В Крипском море другое дело. Там они были сами по себе или почти по себе. Но наниматься на службу к чужому государству, ну, не так был Григорий воспитан, и бизнесом заниматься не хотелось тоже. А твой за последнее время плюс плохо разбирался в местном рынке, да и вообще тянуло в Россию, если бы до нее было просто добраться. Весь вечер тема не поднималась, говорили о ерунде, веселились, если вспоминали, то ни что смешное, или хотя бы просто забавное. Отдых и есть отдых. Моратика уложили спать пораньше. Служанки у Вики не было, поэтому заниматься ребёнком пришлось самим. Продолжение вечера было предсказуемым и закономерным. Ещё немного посидели, ещё выпили, но ну, а потом потом разбудил стук в дверь. За окном светило солнце, утро наступило давно. Хотя, что такое утро? Время, когда человек проснулся и встал. Кого ещё чёрт несёт? Шигаев обязательно выругал себе намного крепче из условатия. Однако вовремя вспомнил, что рядом лежит жена. Стук повторился. Беспокойно шевельнулась Виктория. Григорий чертыхнулся и ещё раз уже про себя и вылез из кровати. Натянул штаны, набросил рубашку, потянулся было к шпаге и пистолетам, по привычке положенным неподалёку у изголовья. И тут же вспомнил, что Карибское море осталось далеко позади. Свиделось, на надо, нас постоянно находиться в ворожном уже отпало. Не вор же случаться в светлое время в престижной гостинице большого города. Не вор. Приёмная комната номер состояла из трёх помещений, одно из которых превратилось в детскую, ещё одно в спальню просочился Гранье. А вид у канонера был встревоженным, словно только что город подвергся нападению или Жанжак умудрился проиграть в кости все накопленные деньги. Неизменный канонир командора был при шпаге, многие с пистолета. Алишукатое дело машинально скользило по тем местам, где должны были располагаться привычные перевязи. Что случилось, шёпотом осведомился Ширяев. Жанжака огляделся, словно боялся быть подслушанным, и также тихо произнёс: Наши парни загребли, а блава. Голова с просунок работала плохо. Настолько, что Григорий не сразу сообразил, на каком языке говорит неизвестный и нежданный визитёр. Говорил Громио по-русски со своим привычным акцентом. Жаргон и нововремение странновато звучал из уст человека, одетого в камзол Батфорта да ещё и в шляпу. Язык ведь он учил не у современников, а у выходцев из будущего, которые иначе, говорить умели, но не очень привыкли. Какая облава! Кого загребли? Когда? В земли мож... ли, может, в земли, может? Может, согласился Жан-Жак. Соответствующих русских слов ему не хватило, и канонер перешёл на родной язык. Вчерашним вечером, вернее, уже поздней ночью, в портовых кабаках была произведена облава. Власти по частцу забирали всех, кто являлся моряком, но не был в этот момент приписан ни к какому кораблю. Таким образом чистенько пополнялся военный флот. И не только так. Команды линкоров и фрегатов включали обитателей тюрем даже что кроме государственных преступников все остальные категории нас нескреждения рассчитывать не могли из кадрам его величества срочно требуется людское пополнение и в таком деле полагаться на добровольцев нельзя давно доказано добровольцев настолько мало что вряд ли хватит даже на один корабль не популярен военный флот и ничего с этим не поделаешь а вот и приходится собирать людей с буру по сосенке Перечь гране заняла не меньше 10 минут. Но только после повторного вопроса Ширяо он сказал главное. В число угодивших в облаво попало с не меньшей полутора десятка людей с лани, тех, кто решил обосноваться на берегу и страти напрасного перемена в жизни, а заодно с окончанием последнего плавания. Чёрт, Ширяо в сердцах стукнул колом по ладони. Он плохо знал местные законы, однако по прежнему опыту мог сказать: С государством спорить бесполезно. Оно всегда кажется правым, даже если в корне не право. "Чёрт", согласился Жан-Жак. От волнения акцент у него усилился. "Это точно. Откуда ты узнал?" Гранея принялся объяснять, как он утром отправился на поиски Антуана. Морякал не нашёл, а затопустней сразу ему попались свидетели ночного происшествия. А они как спаслись, шряя в представах наиболее ловкие или Наименее пьяный посетитель неведомого КБК проворно выскакивает из узких из узких окошек и уворачиваясь от местного аналога ментов, скрывается во мраке. А зачем им спасаться, искренне удивился Жан-Жак? Женщин никто на флот не берёт, даже очень легкомысленных женщин. И ясно, Григорий не улыбнулся. Не до улыбок было, столько пережито вместе. Командор знает? Пока нет, я сразу забежал к тебе. Ладно, подожди немного. Шлеф торопливо отправился в спальню, приводить себя в бодрый вид. Что-то случилось? Ника с кровати смотрела, как муж торопливо натягивает камзу, надевает пиджак с шкафа. Ничего страшного, попытался успокоить её Григорий. Появилась мелкая проблема. Я быстренько скажу, всё выясню и вернусь. Всё будет в порядке. Как раз насчёт последнего он здорово сомневался. Смотри, не пропадай, предупредила Вика, повернулась на другой бук и снова заснула. Объяснить характер проблемы она к счастью не стала. Командор уже встал и сидел за накрытым столом в окружении своих женщин. "Садитесь радушно, улыбнулся он. Рена, правда, нет, но по утрам лучше кофе". Посмотрев на компаньёнов внимательно и улыбка медленно сползла с его лица. "Так, девочки, мне надо поговорить. Наташа и Юля переглянулись. Сергей поднялся из-за стола и пирнул, направился в другую комнату. Благокомнат у него было 4, и место для разговора имелось. Приче из прежних племен не привык обсуждать дела в присутствии женщин, раз уж ото дела эти касались исключительно их. Он не перебивая, выслушал новость и воскликнул сердцах: "Ведь говорил же я всем вести себя осторожнее". Справедливости ради такого исхода командуор не предполагал. Подупреждал же на всякий случай. Все-таки одно дело удаленная колония с некоторыми вольностями и совсем другое метрополия с устоявшимися порядками. Оба подчиненных молчали. Что вы наподели в такой ситуации? Бороться с государством, а будет ли то? По идее почти все схваченные уже не могли считаться людьми командора. Так или иначе, но команда распала с поприбытием в порт и осталось только обмыть грядущую разлуку. Только. только командир Попешин считал себя ответственным за людей, с которыми проделал столько походов, от самого первого и до последнего, сквозь джунгли Южной Америки. В глазах командира появилась неприкрытая тоска. "Значит, судьба произнесёт", он устало кивнул и добавил уже своим обычным тоном: "Подождите, я сейчас соберусь. Туалет займёт не больше 5 минут". Вместо расслабленного и добродушного семьянина Перед душными флюбустерами стоял одетый на выход дворянин в при шпаге и шляве. Поехали, что ли? Кабанов первым двинулся к выходу, и закономерный вопрос ширево прозвучал уже по дороге. Куда, командуор? К Поншеотрену? Он мне вчера кое-что обещал. Но точнее подробности Кабанов не стал. После визита к министру он не видел никого из недавних соплавателей. Поэтому зачем именно его вызывали, никто из подвышников не знал. Но раскамодор говорит: "Значит, какая-то надежда помочь морякам всё-таки есть. Весь путь проделали в наёмных коречь. Хоть ехать было с ранки на недалеко, однако идти пешком не солидно, не соответствует положению и вообще. Нас хотя бы примут с некоторым сомнением", спросил Жан-Жак, оглядевшись, столпившиеся рядом с сабняком многочисленные экипажи. Большинство корет было с гербами, свидетельством важности рода их владельцев. Пусть попробует не принять. Губы командура чуть дрогнули в улыбке. А его недавней тоски не осталось и следа. Теперь этот вной был замытый в любустер, одно имя, которое заставляло трепетать сердца всех прогонов Необъятной Вест-Индии. Приёмная вной была заполнена народом. Многие люди любят находиться поближе к представителям власти, ни чтобы помочь в делах, а лишь обратить на себя внимание, да приудачить разрешить какие-нибудь собственные проблемы. Как прикажете доложить? Склонился в поклоне какой-то важный слуга. Может и не слуга, а некая ну аксекретаря привязная персона. Шевалье де Санглиер, по известному делу. Как бы решительно ни был настроен Кабанов, он по невольно настроился ждать. И если уж не вызов в течение некоторого времени, тогда можно будет примкнуть к другим средствам. Но не стоит без необходимости портить отношения с властью. Начальство склонно к обидчивости уже потому, что оно начальство. Что ты думаешь делать по-русски, спросил Ширяев, то, что -то оно вертелось на языке, благо понять вопрос никто приём они мог. Ерунда. Мне тут предлагали вернуться к прежней специальности. Побудьте со мной до солидности, если всё получится, то освободим наших, а дальше я один справлюсь, небрежно произнёс Кабанов. Что есть один справлюсь, недоумённо спросил Гранье. Тот он всё понял и дальше продолжил с возмущением: "Хочешь забыть друзей и без меня добывать англичан? Не получится, командор. А решили вместе, значит, вместе. Стоит ли ещё раз и раз решили завязать по рукам с командором. А если не получается, Стёл Григорий? Он настолько привык следовать за командиром, что отстать казалось равнозначным бросить. Выкручусь как-нибудь". Он, наверное, особой убеждённости в Глосе Кабанова не чувствовал. Он что-то хотел добавить, но тут неожиданно быстро обьются давшишние вадные с луга. Или всё-таки секрета вас просят к себе, можно с сопровождающими господами. И снова кое-кто посмотрел на Кабанова с нескрываемой завистью, а вот с ненавистью никто. Панша отрен оказался не один. Устала с раслушенной картой застыл жирой. Впрочем, от карты он тут же оторвался и приветливо повернулся к Вашершу. Рад вас видеть, господа. Министр излучал саморадушие. Он вопросительно посмотрел на капитана и жервы немедленно пришел на помощь на часть. Мои приветствия, командо, месье Граммон, месье Ширеев. Что ни имя, то живая легенда Карибского моря. Пан Шартрен благоразумно кивнул в ответ на представление. Вы удивительно вовремя. Информация о диверсии подтвердилась. Мы как раз обсуждаем, каким образом не допустить адскую машину англичан в город. Проще всего взорвать её по дороге, заметил команду. В идеале прямо в Плимуте или на рейде. Разведка говорит что-нибудь конкретно? Её положение в бухте, степень готовности? Сейчас адская машина ещё не готова. Корабли даже не стали загружать порохом. По некоторым данным, подготовка начнется в ближайшие два дня, после чего брандерс сразу выведут на открытый рейд в избежание возможного несчастия. Все-таки целый склад прямо в бухте. Охрана на рейде будет большая. Саваться в хорошо защищенную бухту при всей привлекательности затей командору все же не хотелось. Очевидно, несколько фрегатов. Перед самой операцией еще мортирные корабли, те, которые пойдут к Шербру. Покажите мне на карте место стоянки. Адской машиной я займусь спокойно сообщил команду. И я, конечно, наслышан о ваших подвигах, только протянул сомнение министр. Моего слова вам мало. Раз уж я нахожусь в Шербуре, то должен защитить этот город. Вашего слова достаточно, кивнул Планшартрен. Но я всё равно не представляю, каким образом вам удастся это сделать. Надеюсь, наши враги этого тоже не представляют. Ушел от ответа командо. Всю войну разведка союзников работала намного хуже французской. То ли галлы были более артистичные и изобретательные, то ли англичане продажнее, однако факт налицо. И все-таки исключить, что кое-какая информация может попасть по ту сторону английского канала, было нельзя. Поншатрен тоже прекрасно понимал это и настаивать ни на чем не стал. Чем меньше людей знают о таком либо плане, тем больше вероятность, что он сбудется. Вам что-нибудь потребуется уточнёте мне это. Прежде всего, карта с обозначением места каждого корабля. Хотя в крайнем случае могу понаблюдать и сам, но дата выхода брандера обязательна. И мои люди. Дату мы сообщим, карту тоже постараемся вам дать. Панчотрен словно не заметит последнего условия о люди. Он напомнил команду до: "Какие люди?" Министр посмотрел на него с недоумением. "Видите ли, сегодня ночью честь моих матросов была, ну, скажем, призвана на флот", дипломатично пояснил команду Панчаотенку и глянул Саджиро. А задумавшийся о границе обратил на это внимание, однако и Кабанов, и Шеляев успели заметить многозначительный обмен взглядами. А вы же сами мне говорили, что команда распущена и людей у вас нет, напомнил министр. На время операции мы предоставим вам любые силы, конечно, в пределах возможного. Однако люди, поступившие в Королевский флот, становятся людьми его величества, и как таковые обязаны продолжать службу. Командор вздохнул, осталась последняя свист. А вы мне обещали помочь в наборе команды. Последовал и еще один, еще более короткий обмен взглядами. Помочь я могу, но верно не сястужбы и у величества, будучи обвлечен его высочайшим доверием, я могу это сделать только лицу официальному. Частному же, ой, патент вы мне уже не предлагаете. В озгляде Кабанова промелькнула ирония. В любое время, хотите его вам вы их пишут прямо сейчас. И разрешение на набор команды из вашего последнего пополнения продолжил командо. Разумеется. А выписывать? Я хочу съездить за людьми сейчас же. Когда они вышли из обнег, из особняка и уже садились в карету, Шреев не выдержал и воскликнул: "Ну и жук этот министр! Наверняка же сам все подстроил. Как они переглядывались жировые, вы заметили? И тот тоже хорош." А как клялся в вечной дружбе, обещал обязательно помогать, а вот и помог. Чужая была, как каждый воспринимает по-своему, усмехнулся командор. Ничего, никто не сможет заставить нас силой выйти у моря, а там что-нибудь придумаем. Вот только с Брандером разберемся. Не нравится мне затея наших британских друзей, очень не нравится. Ничего, а модет она им еще выйдет боком, чтобы жить совсем уж мердом не казалось. Вериского вспоминаю в давнюю балладу. Пусть Вериского согласился кабана. Хуж не помню, где читал, но Вериск растенье неведоносное. Так что и тут сплошной обман. Хотя чему удивляться?